Глава 21. На Тайване. Последние 30 лет Цинлинь и ее сестры прожили совершенно по-разному. В 1949 году к власти в Китае пришли коммунисты, и красная сестра стала заместителем Мао Цзэдуна. А и Мэйлин вместе с остальными родственниками и сторонниками режима Чанкайши покинули материковую часть Китая. Чан Кайши обосновался на Тайване, куда в 1950 году приехала из Америки Эй Мэйлин. Прилетев на Тайвань, младшая сестра сразу же развернула бурную деятельность с целью поднять боевой дух националистов, перебазировавшихся на остров. Мэйлин ездила по всему острову, навещала раненых и больных, подбадривала солдат. Она возглавила работу по строительству жилья для вновь прибывших и И основала женскую антикоммунистическую лигу, чтобы осуществлять надзор за производством предметов одежды для военных и их семей. Этому занятию она уделяла особое внимание, лично проверяя, что одежда сшита качественно. Моилин спрашивала себя: почему победили коммунисты? В чем моя ошибка? Могла ли я сделать больше? Наконец она пришла к выводу: я не трудилась непосредственно для Бога под руководством Бога и вместе с Богом. Она создала молитвенную группу, в которую вначале вошли шестеро набожных христиан. Мэйлин верила, что рано или поздно вся страна будет молиться вместе, и это поможет разрешить все трудности. 25 июня 1950 года войска северокорейской армии под командованием Ким Ир Сена вторглись в Южную Корею. Разгорелась корейская война. Сталин и Мао Цзэдун поддержали Северную Корею. Через два дня президент США Трумэн отказался от политики невмешательства в отношении Тайваня и взял на себя обязательства по защите острова, определив тем самым его будущее. На остров начала поступать американская помощь. Кризис режима Чанкайши был преодолен. Мои Лин возликовала, Несмотря на то, что погода на острове была ужасная, страшно жаркая и сырая, и Мэйлин вновь мучили проблемы с кожей, от жары и влажности на меня напала потница, она не теряла оптимизма. Меня переполняют идеи новых проектов и расширения фронта работ. Я верю, что еще до конца года 1951 -го, мы вернемся на материк. На волне этого душевного подъема Мэйлин начала учиться китайской живописи. В свои 50 принято считать, что в этом возрасте учиться уже поздно, она обнаружила, что работа с тушью и кистью дается ей на удивление легко. Рисование не представляет для меня никакого труда. Она влюбилась в свое новое хобби. Живопись самое всепоглощающее занятие, какое я только узнала за свою жизнь. Когда я работаю с тушью и кистью, я забываю обо всем – И хочу посвящать все свое время только рисованию, и ничему другому. Спустя пять месяцев Мэйлин похвасталась Эмми: "Все художники изнатаки китайской живописи говорят, что у меня есть задатки великой художницы. Кое-кто находит, что даже величайшие из ныне живущих. Принимая их комплименты за чистую монету, Мэйлин продолжала: "Очевидно, мои картины уникальны. Лично я считаю правдой то, что говорят мне китайские специалисты. Моя отправила фотографии своих картин Элин в Нью-Йорк, чтобы узнать мнение зарубежных экспертов. Их оценка обнадеживала, но была не столь восторженной. Три эксперта согласились с тем, что у художницы явные способности, но сами картины показались им копиями других произведений, и они порекомендовали художнику найти более оригинальный стиль. Майлин мирно творила в своей художественной студии и молилась вместе с единоверцами. А в это время Тайвань накрыл белый террор. Чан Кайши, его побеждённая армия и правительство, а также их семьи, всего около двух миллионов человек, прибыли туда, где их никто не ждал. Двумя годами раньше, когда националисты заняли остров после отступления японцев, здесь разразилась настоящая бойня. Поначалу местное население приветствовало возвращение китайского правления, но энтузиазм быстро сменился протестом. Тайваньцы, как и жители материковой части Китая, отвернулись от режима Чанкайши. Коррупция, некомпетентное управление, особенно по сравнению с высокой эффективностью японского, и нескрываемое презрение к местным жителям, эти и другие беды, которыми сопровождался захват власти националистами, привели к мятежу, вспыхнувшему 28 февраля 1947 года. Мятеж был жестоко подавлен военными, погибли тысячи человек. Проблемы Чан Кайши не ограничивались конфликтами с местным населением. У генералиссимуса возникли подозрения, что в ряды его сторонников проникло множество агентов красных, которым предстояло сыграть роль троянского коня. Чтобы обезопасить свое убежище, Чан Кайши до конца своей жизни ввел на острове военное положение. Его сын Зинго возглавил силовые структуры. Эта тайная полиция имела полную свободу действий. Любого человека могли арестовать и даже казнить как шпиона красных, реального или мнимого. Люди жили в страхе. Остров охранялся как крепость. Вся береговая линия протяженностью более полутора тысяч километров была закрыта для простых островитян. Искупаться в море стало невозможно. О походах в горы тоже не могло быть и речи. Доступ туда был запрещен, чтобы не позволить потенциальным партизанам устраивать там базы. Чан Кайши принял меры для снижения уровня коррупции на острове. Ускоренными темпами он провёл на Тайване земельную реформу. Арендная плата за землю была уменьшена, Провести эту реформу здесь оказалось гораздо легче, чем на материке, поскольку землевладельцы были коренными тайваньцами и ответственные за реформу чиновники не имели личной заинтересованности в получении арендной платы. Тем не менее, генералиссимус почти не занимался экономическим развитием острова, и за время его правления в жизни людей мало что изменилось к лучшему. Культ личности Чан Кайши достиг на Тайване невероятных масштабов. Повсюду устанавливали его статуи, наряду со статуями Сунь Яцена, которого по-прежнему называли отцом китайской нации. Самого генералиссимуса провозгласили образцом для подражания для всего народа. Школьные учителя, поощряя детей брить головы, чаще всего головы брили из-завшей, объясняли, что бритая или лысая голова носит благородное название голова как у Чан Кайши. Волосы у генералиссимуса были редкими, Люди считали его лысым. Узнав об этом от внука, Чан Кайши обиделся. Как только обстановка на Тайване стабилизировалась, у Мэйлин снова возникло непреодолимое желание покинуть остров. Летом 1952 года она прибыла в Нью-Йорк. Повторилось все то, что уже было однажды. Муж умолял ее вернуться, она ссылалась на проблемы со здоровьем. Вдали от мужа Мэйлин провела 8 месяцев и задержалась бы еще, если бы на Тайване не разразился очередной кризис. В 1953 году гражданский губернатор острова доктор У решил уйти в отставку, когда понял, что не может больше сотрудничать с генералиссимусом. Основной причиной, побудившей доктора У написать прошение об отставке, стало его негодование по поводу арестов и казней без суда и следствия. Американцы уважали либерально настроенного доктора У. Его отставка могла подпортить репутацию Чан Кайши в глазах Вашингтона, и генералиссимус отказался отпускать доктора. Ради того, чтобы убедить доктора У остаться на посту губернатора, Мэйлин вернулась на Тайвань. Когда доктор У пришел к ней объяснить свое решение, Мэйлин, взяв его за руку, повела доктора в дальний конец веранды, намекая, что только там нет жучков. Чан Кайши желал знать, о чем говорят его гости. Доктор У признался Мэйлин, что испытывает отвращение к тайной полиции во главе с Дзэнго. Он рассказал об одном бизнесмене, которого арестовали и приговорили к смерти по обвинению в шпионаже в пользу коммунистов. Доктор У считал это обвинение необоснованным. Мэйлин возмутилась. Доктор У с женой были приглашены на обед. Когда в столовую вошел Чан Кайши, Майлин в бешенстве крикнула ему: "Смотри, смотри, что творит твой сын". Потом она схватила супругов у за руки, бросила: «Пойдемте!» и они втроем удалились, не притронувшись к обеду. Чан Кайши не пошел на уступки жене, а доктор У настаивал на отставке. Ситуация достигла апогея в великую пятницу. В день Пасхи супруги У выехали в свой загородный дом, расположенный среди сопок. Немного не доехав до места назначения, они остановились перекусить, хотя обычно ели сэндвичи прямо на ходу в машине. Во время остановки водитель осмотрел автомобиль, потому что уловил какие-то странности в его работе и обнаружил, что на обоих передних колесах отсутствуют крепежные гайки. Если бы не эта остановка, колеса слетели бы на ухабистой дороге и случилась бы трагедия. Машина прошла техобслуживание накануне вечером. Вероятность того, что гайки не затянули по недосмотру, была ничтожна. Доктор У не сомневался, гайки открутили намеренно. Он подозревал в организации покушения Чан Кайши и несколькими способами попытался выяснить, может ли генералиссимус быть причастным к этому происшествию. Все собранные доктором У факты говорили о том, что Чан Кайши как минимум знал о том, что затевается Доктор У ни словом не обмолвился о своих подозрениях. Он прекрасно понимал, что не сможет покинуть Тайвань, если о покушении станет известно. Однако он твердо решил бежать с острова. По счастливой случайности, Green Колледж, его американская альма-матер, присудил доктору У почетную докторскую степень и пригласил его на церемонию вручения. Доктор У получал и другие открытые приглашения выступить в США. Ссылаясь на это, он подал заявление на оформление паспортов для себя и своей семьи. Ответа не последовало. В конце концов, доктор У написал Майлин, если ему откажут в выдаче паспортов, он известит тех, кто его пригласил о причине отказа. Паспорта доктор получил на всех членов семьи, кроме 13-летнего сына. Генералиссимус оставлял мальчика в заложниках. Из Америки доктор У неоднократно обращался с требованием выдать паспорт сыну. Стремясь вызволить ребенка, он молчал о своих разногласиях с Чан Кайши и об инциденте с машиной. Доктор У трижды писал Мэйлин, умоляя ее помочь. Она отвечала, что ничего не может поделать. В этот период Мэйлин с головой ушла в живопись, живопись, как объясняла Эмми после слов: "Ты же знаешь, как я ненавижу политику". В качестве упреждающего удара Чан Кайши начал кампанию по очернению доктора У и обвинил его в похищении государственных средств. Это не прошло генералисимусу ударом. Доктор У публично выступил с обвинениями против Чан Кайши, хотя об инциденте с машиной по-прежнему умалчивал. Откровения доктора У были напечатаны на первой полосе Нью-Йорк Таймс. Пресса требовала новых сенсационных разоблачений. И доктор У поставил Чан Кайши ультиматум: или его сын в течение 30 дней получает паспорт, или будут разглашены новые неприглядные подробности. Шантаж сработал. Ровно через 30 дней некий чиновник явился в дом к сестре госпожи У, у которой жил мальчик, и вручил ему паспорт. К тому времени ребенка продержали в заложниках целый год. Его регулярно привозили на собрание Молодежного союза националистов и требовали, чтобы он публично осудил своего отца. Точно так же обращались с Цзэнго, когда в юности 20 лет назад он находился фактически в заложниках в Советском Союзе. Теперь он обучал этим методом своих подчиненных. Освободив мальчика, Чан Кайши обеспечил себе молчание доктора У. Этот случай благополучно замяли не без помощи влиятельного китайского лобби в США, активных сторонников Гэминдана. Когда доктор У начал выступать с разоблачениями генералиссимуса, ключевые фигуры этого лобби ринулись в бой, принудили доктора У замолчать и опубликовали заявление в поддержку Чан Кайши. Сам доктор У делать такое заявление отказался, но больше не свидетельствовал против Чан Кайши. Он нашел место преподавателя в Джорджии, и исчез из поля зрения общественности. Лишь много лет спустя доктор У поведал свою историю. Мэйлин, много лет назад сыгравшая важную роль в возвращении Цзинго на родину, старалась опекать сына доктора У. Как только мальчик очутился на свободе, она улетела с Тайваня в Америку, проигнорировав предстоящую инаугурацию ее мужа как избранного президента которая была намечена на 20 мая 1954 года. Накануне выборов она иронично писала Эмме: "Несомненно, моего мужа переизберут". Своим вице-президентом он назначил Чэнь Цэна. Вчера на первом заседании Национального собрания мне пришлось присутствовать вместе с ним, и это меня очень утомило. 3 сентября того же года Мао Цзэдун, следуя собственному довольно неожиданному плану, Открыл артиллерийский огонь по острову Куэмой в нескольких километрах от побережья материковой территории Китая. Куэмой удерживали националисты. Так как этот островок считался наиболее вероятной стартовой точкой для любого наступления на Тайвань, стало ясно, что Мао Цзэдун может попытаться захватить последнюю базу Гоминьдана. В октябре 1954 года Мэйлин вылетела обратно на Тайвань, чтобы быть рядом с мужем. На בריцание Мао Цзэдуна оружием Вашингтон ответил подписанием с Тайванем договора о взаимной обороне. Таким образом, Америка официально признала режим Чан Кайши легитимным и единственным правительством Китая в целом. Благодаря этому Тайвань сохранил за собой место Китая в ООН. Чтобы укрепить свое положение, Чан Кайши сделал основой своей государственной политики стремление отвоевать материковый Китай. «Вернемся на материк с боем. Так звучал главный лозунг его режима. В этом заключалась мечта Чан Кайши и позиция, которой ему надлежало придерживаться, чтобы сохранить место в ООН. А еще эта стратегия давала надежду на воссоединение с близкими миллионам военных и гражданских, которые вместе с Чан Кайши бежали с родины. После обстрела острова Куэмой Мэйлин ощутила угрозу коммунистической агрессии. Поступавшие с материка известия о смертях и страданиях бывших членов Гаминьдана и их семей приводили Мэйлин в ужас и смятение. Однажды ночью она громко разрыдалась во сне, а когда муж спросил ее, что случилось, объяснила, что видела, как Цинлин прощается с ней. Мэйлин боялась, что красную сестру убили. Своего мужа Мэйлин теперь воспринимала как защитника Тайваня и даже поддерживала его решительные, хотя и жестокие методы. Супруги вновь сблизились. Когда Чан Кайши работал над своей книгой Советская Россия в Китае, Мэйлин стала его преданным соавтором и редактором. В примечании автора Чан Кайши написал: "В этот день, 1 декабря 1956 года, мы с женой тихо отпраздновали 29-ю годовщину нашей свадьбы". Это лирическое отступление свидетельствует об их нежных чувствах друг к другу и взаимной привязанности. Свою книгу Чан Кайши, всю жизнь преклонявшийся перед матерью, посвятил священной памяти наших дорогих и любимых матерей. Покойные мадам Чан, урождённая Иван, и покойный мадам Сун, урождённая Ни. Это доказательство того, что мы с женой вновь отдаем себя, как и прежде, высшей цели, к которой мы призваны, и таким образом стараемся не быть недостойными тех, кто нас воспитал. Мэйлин всеми способами старалась смягчить жесткую политику репрессий, которую проводил Чан Кайши. Она наняла баптистского священника, преподобного Джоу Ляньхуа, на должность капеллана семьи Чан и отправляла его с проповедями в тюрьмы. Среди политических заключенных преподобный Джоу пользовался большой популярностью. Один из бывших заключенных, отсидевший 10 лет, вспоминал, чем для него были посещения священника. Этот осужденный и его товарищи по несчастью существовали в беспощадном и унылом мире, где был только тяжелый физический труд и моральные издевательства, а также ежедневные собрания, на которых полагалось хором повторять: "Генералиссимус Чан Кайши, великий спаситель нашего народа. Смерть Джудэ, командующему армией коммунистов и Мао Цзэдуна". Преподобный Джоу привносил в тюремную жизнь атмосферу добра, И моменты, когда измученные люди имели возможность вздохнуть с облегчением и расслабиться. Благодаря его присутствию и проповедям, заключенные вновь ощущали себя людьми, к ним возвращалось чувство собственного достоинства. Спецслужбы относились к священнику с недоверием, но Мейлин заботилась о том, чтобы он оставался неприкасаемым. В 1958 году Мейлин снова улетела в Америку. На этот раз она путешествовала по стране и предупреждала американцев о коммунистической угрозе. В августе, будто в подтверждении ее слов, Мао Цзэдун без видимой причины обстрелял все тот же маленький остров Куэмой. Американцы эмоционально реагировали на выступления Мэйлин. Однозначная поддержка со стороны американской общественности укрепляла боевой дух тайваньских националистов. Воинственность Мао Цзэдуна послужила гарантией незыблемости режима Чан Кайши. Цзинго посылал Мэйлин телеграммы, сообщая, что его отец доволен, и сам он тоже. Этот год стал переломным в отношениях Мачихи и Пасенка. До сих пор они общались чинно и вежливо. Цзинго называл Мэйлин исключительно мадам Чан. Теперь же он начал обращаться к ней моя почтенная матушка, а она именовала себя просто мать. Мэйлин была счастлива. Однажды вечером, на рождественские праздники, она вместе с друзьями посмотрела мюзикл Сорок вторая улица. В своем дневнике Эмма писала: "Два или три раза Майлин подхватывала полы своего длинного китайского халата и весело пускалась танцевать по комнате, повторяла увиденные па и придумывала свои выкрутасы и движения ногами. Чудесно было видеть ее в таком хорошем настроении". Майлин вернулась на Тайвань в июне 1959 года. Мужу не пришлось умолять ее об этом. Как всегда, Чан Кайши приехал встречать жену в аэропорт. В солнцезащитных очках, пробковом шлеме и суняценовке он держал супругу под руку, а другую руку, затянутую в перчатку, она протягивала встречающим для рукопожатий. Супруги искренне улыбались друг другу. Эта картина была воплощением радости и любви. В 1960 году Чан Кайши был вновь единогласно избран президентом Тайваня. На этот раз Мэйлин повела себя совсем не так, как шестью годами ранее, когда отсутствовала на его инаугурации. Она хлопотала о множестве разных дел, связанных с инаугурацией президента, как она объяснила Эмме. Столько обязанностей, столько гостей. В письмах друзьям она называла мужа президентом. В семье царило полное взаимопонимание. И в 1962 году младшая сестра написала своему брату ТВ, что они с мужем только что отметили чрезвычайно счастливую 35-ю годовщину свадьбы. Супруги Чан прочно обосновались на Тайване. Вокруг них было много детей. Дети Дзэнго, двое сыновей и тей, приезжавших из Сан-Франциско на каникулы. Для своих племянников Мэйлин наняла преподавателя китайского языка. Мальчики, совершенные лапочки, такие воспитанные, послушные и такие милые, восторгалась она. Мэйлин готовила для детей еду и танцевала вместе с ними. Все постоянно смеялись, в том числе и генералисимус. Первая леди Тайваня достойно выполняла свои официальные обязанности, пленяя своим обаянием высокопоставленных гостей. Узнав, что на острове распространился полиомиелит, Она учредила больницу для пострадавших детей. Она часто навещала детей погибших солдат и завоевала сердца множества поклонников тем, что дарила детям ощущение, что их любят, а учителям давала понять, что их ценят. Мэйлин дважды побывала в лепрозории. Ее фотограф видел, как она подходила к пациентам, без колебаний снимала перчатки и теплым естественным жестом пожимала им руки. Он был растроган. И всё-таки большую часть времени супруги Чан проводили в праздности. Младшая сестра редко вставала с постели раньше 11 часов. Она рисовала, играла в шахматы, встречалась с подругами. Она везде появлялась в сопровождении своих собак. Одну собаку прислуга особенно не любила, так как она покусала несколько человек. Майлин загорелась идеей создать розарий возле президентского особняка. Генералиссимус просматривал документы и читал газеты или слушал, как другие читают ему. Иногда он совершал инспекционные поездки. В первые годы жизни на острове генералиссимус нравилось проводить еженедельные совещания, главным пунктом повестки которых были его долгие нравоучения, от чего слушатели клонило в сон. С годами от наставления он отказался и довольствовался тем, что работал с бумагами, ложился вздремнуть, гулял, смотрел старые фильмы и посещал достопримечательности. Для человека, который якобы посвятил жизнь тому, чтобы отвоевать материковый Китай, он делал слишком мало. Разве что разработал один или два невероятных плана. Чан Кайши был реалистом и понимал, что его мечта всецело зависит от того, будут ли США нападать на Китай. А надежда на такой исход таяла на глазах. Генералиссиму больше не носил мундир и не демонстрировал военную выправку. В длинном струящемся традиционном халате и с тростью в руке он выглядел умиротворенно. Он стал с и щурить глаза. Уголки его губ опустились. На Тайване Чан Кайши состарился. Вместе с Мои он объездил весь прекрасный остров. Поскольку доступ на побережье и в горы был закрыт для населения, чтобы предотвратить возможное вторжение коммунистов, Эти живописные уголки находились в полном распоряжении супругов Чан. Только они одни пользовались почти тридцатью виллами, разбросанными по острову, от старинных элегантных японских домов до вновь построенных копий императорских дворцов. Последним эту коллекцию пополнил непримечательный комплекс с образным названием Пансион Возрождения. Этот комплекс располагался между холмами всего в часе езды от столицы что было весьма удобно для постаревшего Чан Кайши. Генералиссимус лично контролировал ход работ, приезжал на строительную площадку пять дней в неделю и названивал туда, когда его осеняла очередная идея. Поменяйте цвет стен, посадите больше сливовых деревьев и тому подобное. Мэйлин тоже вносила свою лепту во всевозможные детали, от качества обивки мебели до оттенка своей личной ванной комнаты. Ее следовало сделать розовой. Между мужем и женой вспыхивали споры из-за расположения какого-нибудь окна. Однако они единодушно решили устроить при пансионе часовню, как и в других местах отдыха, которые часто посещали. Все виллы Чанкайши отличались великолепными видами на горы или океан, предназначенными только для глаз супругов. С озерами дело обстояло несколько иначе. Доступ к ним невозможно было ограничить под предлогом вторжения красных И для местных жителей проход к озерам не закрывали. И все же, если генералиссимусу приходилось по душе какое-нибудь из озёр, например, гордость Тайваня, Жи-Юэ-Тань, озеро Солнца и Луны, значительную его часть отгораживали. Считая все эти земли собственными, Чан Кайши распорядился возвести на островке посреди озера пагоду в память о своей матери. Вопреки распространенному мнению, Чан Кайши вовсе не вел спартанский образ жизни, а чрезвычайно заботился о комфорте. Зная, что многие горы и леса Тайваня непроходимы для автомобилей, он привез с собой с материка два паланкина и носильщиков. В число транспортных средств, приобретенных генералиссимусом за годы жизни на Тайване, входили дорогие самолеты. Когда появился боинг 720, Чан Кайши немедленно купил его. Генерал Ифен, бывший личный пилот генералиссимуса, настойчиво отговаривал его от покупки, объясняя, что такой самолет слишком велик для острова и потому бесполезен, вдобавок чересчур дорог для небогатого региона, над которым нависла угроза войны. Но все его советы Чан Кайши пропустил мимо ушей. На самолет потратили гигантскую сумму, а пользовались им мало. Чан Кайши также купил гидроплан, чтобы супруги могли совершать посадку на озера. Во время пробного полета при посадке произошла авария. Пилоты едва не утонули, и от отзатей с гидросамолетом пришлось отказаться. Благодаря Америке и воинственности Мао Цзэдуна, супруги Чан два десятилетия вели прекрасную мирную жизнь. Несмотря на потерю материкового Китая, Чан Кайши жил на Тайване великолепно. Здесь он практически стал единовластным правителем. Тайваньский период Чан Кайши Самый длительный период, когда он в полной мере наслаждался жизнью, в том числе супружескими отношениями. Даже жара не представляла проблем. Среди холмов нашлось немало прохладных уголков, где не было необходимости пользоваться вентиляторами. Генералиссимус предпочитал, чтобы кто-нибудь из слуг, стоящих сзади, обмахивал его опахалом. Мэйлин воздерживалась от таких прихотей. Со временем широкая общественность узнала, как живут супруги Чан. Но эти подробности не вызвали возмущения у местного населения. Чан Кайши уберег Тайвань от тирании Мао Цзэдуна, и люди были благодарны ему за это. Что же касается Май то никто и не думал отрицать, что Тайваню, по сравнению с материковым Китаем и женой Мао Цзэдуна, повезло с первой леди. Все признавали, что Май ответственно относится к своим обязанностям оказывает положительное влияние на генералиссимуса, и что она порядочна и добра. В 1971 году, когда Чан Кайши было 84 года, а Мэлин 73, их беззаботная жизнь закончилась. Президент США Ричард Никсон, стремясь установить дружеские отношения с материковым Китаем, объявил, что в начале будущего года намерен посетить Пекин. Пока его советник по нацбезопасности Генри Киссинджер находился в Пекине в рамках подготовки к визиту, ООН в октябре приняла резолюцию, согласно которой место Китая в этой организации отходило Пекину, а Тайвань должен был покинуть ООН. Западные политики протаптывали тропу к дверям Мао Цзэдуна, и Мэйлин в тревоге опять обратилась к Вере. Вновь и вновь она перечитывала один и тот же отрывок из Библии: "Мы от овсюду притесняемы, но не стеснены мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся мы гонимы но не оставлены низлагаемы но не погибаем Эми она писала надеюсь маятник здравомыслия и порядочности рано или поздно качнется в другую сторону важно не то что происходит а то как мы реагируем на происходящее Ее муж яростно ненавидел Никсона и называл его Никсон клоун Генералиссимус утверждал, что свой политический шаг Никсон предпринял исключительно ради сведения личных счетов с ним из желания отомстить за то, что Чан Кайши отказался внести свой вклад в финансирование его предвыборной кампании. В своем дневнике Чан Кайши писал: "Перед тем как Никсона клоуны избрали, он побывал в Тайбэе. Он был полон надежд, что мы обеспечим его средствами для проведения выборов". Я считал его отвратительным политиком и обращался с ним как с ничтожеством. И я не согласился помочь ему с компанией. Никсон Клоун затаил на меня злобу и теперь пытается навредить мне. Помимо Никсона свой гнев Чан Кайшин направил на сына Элин Дэвида и даже на Маэлин. В том, что Никсон Клоун переменил политику к худшему, следует винить его, Дэвида. Однако моя жена верит в него. «Все это результат того, что моя жена слушает только его, Дэвида. Он несет уголовную ответственность за то, что подверг нашу страну этой катастрофе. Порой генералиссимус выплескивал свою злость на слуг, набрасываясь на них с злостью. Тяжесть ударов служила показателем физического состояния старика. Однажды его помощник сообщил врачу: "Чан Кайши всегда был благоразумно вежлив с врачами и не бил женщин". Сейчас президент в добром здравии, бьет сегодня со всей силы. Тем не менее, здоровье Чанкайши ухудшалось. Он перенес инсульт, после чего у него нарушилась речь. Однажды во время прогулки у него отказали ноги, и его отнесли в дом. Все проблемы со здоровьем генералиссимуса держали в строгом секрете. Но Чан Кайши начал готовиться к передаче власти своему сыну Дзэнго. В конце 1971 года Чан Кайши сделал Дзинго премьер-министром и главнокомандующим вооруженных сил. Сам генералиссимус остался президентом. Следующей весной марионеточный национальный конгресс должен был подтвердить эти назначения. Болезнь мужа и неизбежный переход власти к его сыну Дзинго заставили Май Лин обеспокоиться. Ее могли лишить привычного образа жизни. Все эти годы Май жила, окруженная роскошью, Десятки слуг исполняли любой ее каприз. Стоило ей захотеть побывать в США, ей немедленно предоставляли великолепный самолет с 54 Китай-Америка. Согласится ли Цзэнго обеспечивать ей такое же содержание, когда не станет ее мужа? Если она поселится в Нью-Йорке, как мечтала, кто будет платить ее многочисленным слугам, к которым она привыкла, и постоянной охране, от которой зависело ее душевное спокойствие? о круглосуточной сиделке, когда она состарится. Кто будет платить зарплату, возмещать расходы на жизнь, и оплачивать медицинские счета ее старых верных слуг с Тайваня, с которыми она не готова расстаться. Даже состояние семьи Кун может оказаться недостаточно. Правительству Тайваня придется взять на себя большую часть расходов Мэйлин. Но мадам Чан сомневалась, что Цзинго пойдет на такой шаг. Всем известно, что сын генералиссимуса и его семья живут просто, даже скромно. Возможно, Цзинго сочтет ее расточительность неприемлемой, несмотря на дружеские отношения с ней. Цзинго и его семья это не родственники, не семья Сун, и для Мэйлин это имело важное значение. Когда дети Цзинго гостили у них одновременно с сыновьями Ти Эй, Мэйлин незаметно подсовывала подарки своим племянникам и полушутя шептала, чтобы они не говорили об этом детям Цзинго. Выжимая плоть и кровь, поясняла она: Мэйлин решила, что сумеет защитить свои интересы только в том случае, если казной Тайваня будет распоряжаться кто-то из ее кровных родственников. Она попыталась убедить мужа на предстоящем конгрессе назначить министром финансов своего 56-летнего племянника Дэвида, утверждая, что его вклад в дело националистов так и не получил признания. Чан Кайши рассердился. Дэвид, наряду с семьей Кун, многие националисты обвиняли в потере материковой части Китая. Дэвид никогда не работал в тайваньском правительстве и даже никогда не жил на Тайване. Кроме всего прочего, Чан Кайши считал Дэвида причастным к тому, что Никсон изменил свою политику и начал сближение с Пекином. А поскольку Никсон как раз собирался в Пекин, Мэйлин выбрала для своей просьбы наименее подходящий момент. Младшая сестра словно спятила. На самом деле ее охватила паника. При националистах не было такого периода, чтобы ее семья, в которую входил Чан отец, но не Чан сын, не владела бы ключами от государственной казны. Будущее страшило ее. Она просто не имела возможности ждать более подходящего времени для разговора с мужем. Он мог умереть в любую минуту. Мэйлин продолжала досаждать Чан Кайши просьбами, и он, считая это невыносимым, начал избегать её. Теперь Чан Кайши желал общаться только с Дзэнго который приходил почти каждый вечер, чтобы поужинать с отцом. Если Дзэнго задерживался, Чан Кайши ждал его. Без сына он не садился за стол. Едва появлялся Дзэнго, Чан Кайши оживал. После ужина отец с сыном отправлялись кататься на машине. К своему приемному сыну Вэйго Чан Кайши не проявлял никакого интереса и сразу же после встречи выпроводил его прочь. Когда Дзэнго не было рядом, Чан Кайши для успокоения читал дневник сына. Однажды Дзэнго отправился на Коямои инспектировать остров. Чан Кайши посоветовал сыну отдохнуть там несколько дней, а сам не находил себе места, пока тот не вернулся. Наконец, Чан Кайши смягчился и согласился встретиться с женой. На вечеринке в честь её 74 дня рождения Чан Кайши вел себя с супругой весьма любезно. Майлин ухватилась за этот шанс и вновь попыталась пристроить своего племянника. Следующее правительство должны были сформировать в ближайшее время. Чтобы произвести на Чан Кайши хорошее впечатление, Дэвид по подсказке Майлин явился к нему в гости. Однако своим присутствием он лишь действовал генералиссимусу на нервы, и Чан Кайши разозлился на Майлин. В тот период Чан Кайши напрямую называл жену человеком который будет вести себя беззастенчиво, если дать ему волю. Никогда, ни в коем случае больше не подпущу эту женщину к себе, написал он в дневнике 12 июня 1972 года. Теперь Чан Кайши видел в Дэвиде единственный источник всех своих бед. Стыд, унижение, ненависть и ярость они не оставляют меня ни на миг. Причина моего недуга Дэвид, причина позора моей страны тоже он. Эти слова были записаны 11 июля 1972 года. 20 июля поездка на автомобиле вместе с Майлин привела Чан Кайши в состояние досады и раздражения. Вполне возможно, что супруга вновь подняла вопрос о работе для Дэвида, и Чан Кайши решил, что терпит страдания. 21 июля генералисиму одобрил окончательный состав правительства Дзэнго, отчетливо дав понять, что Дэвид не включен в него. Эта запись стала последней в дневнике Чан Кайши. На следующий день, 22 июля, с ним случился обширный инфаркт. Чан Кайши впал в кому, которая продлилась шесть месяцев. В начале 1973 года Чан Кайши пришел в себя. Очень слабый и немощный, он задержался в этом мире еще на два года и умер в больнице 5 апреля 1975 года в возрасте 87 лет. Он сам выбрал место, где его должны были похоронить, в живописном уголке рядом с грандиозным мавзолеем Сунь в Нанкине. Поскольку Нанкин находился в коммунистическом Китае, Чан Кайши распорядился поместить гроб с его телом на вилле в предместье Тайбэя, Цыху, в ожидании того дня, когда на материке пойдёт коммунистический режим. В последние годы жизни Чан Кайши Его отношения с Мэйлин стали теплыми и спокойными. Она смирилась с реальностью и не скупилась на нежность к умирающему мужу. Сидела с ним, беседовала, составляла ему компанию. Незадолго до его смерти у Мэйлин выявили рак груди. Об этой самой серьезной и опасной болезни за всю свою жизнь она ни словом не обмолвилась мужу. В отличие от прежних постоянных жалоб на свои сравнительно легкие недомогания, Перед тем, как уехать на операцию, Мэйлин велела слугам передать мужу, что у нее грипп, и она избегает контактов с ним, чтобы не заразить его. Мэйлин искренне заботилась о муже и знала, что муж заботится о ней. После смерти Чан Кайши Мэйлин выплакалась наедине с собой. На публике никто не видел ее слез. Она решительно отдавала распоряжение и на всем протяжении похорон держала себя в руках. Она оказалась олицетворением достоинства и глубочайшей скорби. В отличие от нее, Цзингоры дал при всех, пока не лишился чувств. Его пришлось вести под руки. В какой-то момент Мэйлин предложила врачам сделать ему инъекцию успокоительного, Ее не сделали. Эта демонстрация безутешного горя выглядела совершенно неожиданно. Плотно сложенному, похожему на медведя Цзинго было за 60. Он возглавлял диктаторский режим И все знали, что он умеет контролировать свои эмоции. Но на этот раз он не смог справиться с горем. Оно оказалось не только острым, но и длительным. Спустя долгое время после смерти отца, Зэнго продолжал писать такие письма. Я сидел один в тишине Линя, официальной резиденции Чан Кайши, в постели отца, думал о нем и тосковал по нему всем сердцем. Тем вечером вся моя семья ужинала в цеху чтобы составить покойному отцу компанию. Печалью и скорбью пронизано все мое существо. Прошлой ночью я уснул в цеху под осенним ветром и осенним дождем. В воздухе уже ощущался намек на холода. Вернувшись в Шелинь, я увидел, что в саду расцвели желтые осенние хризантемы. От этого зрелища на меня нахлынули многочисленные воспоминания, и я с острой болью затосковала об отце. Я только что вернулся из цеху, куда мы с женой ездили почтить память покойного отца. Там я срезал ветку цветущего османтуса и положил ее на могилу. Прошлой ночью я спал в цеху. В горах ярко светила луна, озаряя распустившиеся цветы камелий. Меня растрогал покой и безмятежность окрестностей отцовской могилы. Сожалею лишь о том, что он здесь один, и ему, наверное, одиноко и грустно. На долю Мэйлин выпало утешать Цинго и напоминать ему, что по сравнению с ней, почти не знавший своего отца, уехавший из дома ребенком и вернувшийся, когда отцу оставалось жить несколько месяцев, Цинго повезло. Его отец скончался в преклонных годах, они провели вместе несколько десятилетий. Невероятная по силе скорбь Цинго по отцу могла быть результатом исключительных событий. Возможно, в последние годы, во время одного из долгих разговоров с глазу на глаз, Чан Кайши открыл сыну Тайну, как ему удалось вырвать Дзэнго из рук Сталина, и Дзэнго потрясло то, что его свобода стоила генералиссимусу так дорого. Он потерял весь материковый Китай. Не менее эмоционально и неожиданно попрощался с Чан Кайши лидер коммунистического Китая Мао Цзэдун. Правитель, который сверг Чанкайши и уничтожил ради этого миллионы человек. Мао считал генералиссимуса достойным соперником. В день похорон генералиссимуса Мао Цзэдун, ему шёл 82 год. Сидел в своей огромной деревянной постели, весь день он ничего не ел и ничего не говорил. По его приказу вновь и вновь включали восьмиминутную запись волнующей музыки, которая создавала траурную атмосферу, а он с глубоко торжественным выражением лица отбивал такт. Эту музыку записали специально для Мао к стихотворению XII века, автор которого с горечью прощается со своим другом. Таким образом Мао Цзэдун прощался с Чан Кайши. Он даже переписал две последние строчки стихотворения, чтобы подчеркнуть свою скорбь. Переписанные строки звучали так: Иди, ступай, о мой почтенный друг. Не оглянись назад. Мэйлин улетела в Нью-Йорк через пять месяцев после смерти мужа. На тумбочке возле ее кровати стояла фотография молодого Чан Кайши. Родные и слуги видели, что иногда Маилин беседует со снимком и называет его милой. Заметив, что один из племянников рассматривает фотографию ее мужа, Маилин улыбнулась и сказала: "Он так хорош собой, правда?" Вместе с Маилин в Нью-Йорк прибыла ее многочисленная свита повара, водители, охрана, сиделки. Позднее, когда Мэйлин совсем состарилась, штат ее прислуги достиг 37 человек. Цзэнго, новый глава Тайваня, следил за тем, чтобы вдову Чан Кайши щедро обеспечивали. Перед смертью отца Цзэнго со слезами на глазах поклялся, что будет поддерживать Мэйлин. Оставаясь с сыном наедине, Чан Кайши несколько раз просил его позаботиться о жене. Только тогда я смогу упокоиться с миром. Однажды в присутствии Мэйлин, генералиссимус соединил ее руку и руку Дзэнго. Сын мой, ты должен любить свою мать так, как любишь меня. После смерти Чанкайши Кайши, и Мэйлин сохранили теплые отношения. Их особенно сблизили начавшиеся на Тайване перемены. Мэйлин могла не беспокоиться о привычном ей образе жизни, пока Дзэнго был жив.